Общие сведения о языке. Роль языка в жизни общества. Язык как исторически развивающееся явление. Язык принадлежит к тем общественным явлениям, которые действуют на протяжении всего существования человеческого общества. История не знает ни одного человеческого коллектива, ни одного народа, который бы не пользовался языком. И это понятно. Человек существует только в обществе. Он постоянно связан с другими людьми. Средством, при помощи которого люди общаются друг с другом, передают свои мысли, желания, чувства и является. Язык. Язык теснейшим образом связан с мышлением, сознанием людей. В словах, в словосочетаниях и предложениях закрепляются результаты работы мышления человека. Все, что люди познают в окружающей действительности. Язык возник в глубокой древности, из потребностей общения людей в процессе их трудовой деятельности. Язык помогал людям понимать друг друга, объединяться для добывания средств существования, для организации производства и борьбы с силами природы. Развитие языка позволило людям закреплять свой разнообразный опыт, передавать его из поколения в поколение. Это содействовало совершенствованию орудий труда и способа добывания всего необходимого, а значит, и повышению материального уровня жизни, прогрессу науки, техники, культуры, то есть развитию человеческого общества. Родственные, близкие по происхождению народы, имеют родственные языки, которые по своему словарю и грамматике ближе друг к другу, чем к другим языкам. Так, все славяне говорят на родственных языках, потому что все славянские языки возникли из общего языка основы или общеславянского языка. Изучая историю отдельных славянских языков русского, украинского, белорусского, болгарского, польского и других, мы узнаем, как эти языки образовались и развивались под влиянием своеобразных для каждого народа экономических, политических, географических условий. Образование национальных языков происходит одновременно с формированием наций. Национальный язык является одним из важнейших признаков нации. Будучи средством общения людей, язык тесно связан с жизнью общества. Изменения в общественной жизни находят отражение в языке. Наиболее чуток в этом отношении словарный состав языка. Уход из жизни тех или иных понятий, предметов и, наоборот, появление новых вызывает изменения в словарном составе языка. Так, в эпоху Пушкина люди ездили в кибитках и бричках, мчались на тройках, тащились в вазках. Потом появились паровозы, пароходы, затем теплоходы, электровозы, самолеты, атомоходы. Ушли из жизни ямщики и станционные смотрители, камергеры, камерюнкеры и фрейлины. И вместе с ними вышли из общего употребления, стали историзмами соответствующие слова Однако значительная часть слов сохраняется в языке в общем употреблении на протяжении многих веков. Это такие слова, как: вода, земля, небо, огонь, река, лес, дорога, хлеб, человек, ходить, делать. Работать, видеть, слышать, говорить, веселый, грустный, легкий, тяжелый, нужно, можно, хорошо, плохо, два, три, я, ты, мы и многие другие. Таким образом, создается необходимая устойчивость языка обеспечивающая преемственность в его использовании разными поколениями людей. Происходят изменения и в грамматике языка, и в его фонетике. Даже в языке Александра Сергеевича Грибоедова, Александра Сергеевича Пушкина и других писателей начала XIX века есть такие формы слов, которые в современном русском языке уже не употребляются. Например, в романе Евгений Онегин Пушкин пишет «Бывало, он еще в постели, ему записочки несут». В постели форма предложного падежа от существительного «постеля». Современная «постель» В постели. В комедии Александра Сергеевича Грибоедова Фамусов говорит: Ешь три часа, а в 3 дни не сварится. Современное, в 3 дня. Сравните наречие по полудни. Примером прежнего, теперь уже устаревшего произношения может служить. Произнесение слов типа четверг, «верх», первый с мягким звуком р. Сейчас в таких словах произносится твердый звук Р. За более длительное время в грамматике и фонетике могут происходить и более значительные изменения. Так в древнерусском языке Краткие прилагательные склонялись как существительные и могли быть согласованными определениями присуществительных. Добр – конь, добра – коня, добру – коню и так далее. С течением времени краткие прилагательные утратили эту способность. Они теперь употребляются как сказуемые и изменяются только по числам, а в единственном числе и по родам. Однако до сих пор в некоторых фразеологических оборотах и в составе многих наречий мы обнаруживаем следы склонения кратких прилагательных. Например, «средь бела дня», «от мала до велика», «мал-мала-меньше», «не по-хорошему мил, а по-милу хорош» и другие. Сравните также по добру по-здорову, «мало-помалу» и другие. Можно обнаружить формы косвенных падежей кратких прилагательных и в произведениях народного творчества, донесших до нас Из глубины веков старинные формы: Добро-молодца, к Синю морю и так далее. В современную эпоху в связи с коренными изменениями в общественной жизни большие изменения произошли и в русском языке, прежде всего в его лексике. Никогда до этого такой огромный пласт слов не уходил из языка. Историзмами стали такие слова и словосочетания, как «полицмейстер», «фельдфебель», «великие князья», «коронованные особы», «купеческие гильдии», «табель о рангах» и так далее. В то же время широким потоком в русский язык влились такие новые слова, как, например, космонавт, телевидение, приватизация, компьютер, конверсия и многие другие.